Мент забрался за руль и выкатил УАЗик на дорогу. Мы расселись в салоне в том же порядке, что давеча в Ниве. Я протянул менту ночной прибор, нетерпеливо пристукнул кулаком по лобовому стеклу и распорядился. «Погнали!» «А помощь раненым!» — встревоженно воскликнул братский, перекрикивая шум взрывевшего двигателя. «Вам хорошо, вы целые!» Мы тут кровью стекаем, блин. Да не боись, Игореха, мы про вас помним. Я вытащил из-под сиденья объемную кожаную аптечку и похлопал по ней ладонью. Чуток отъедем, встанем в укромном местечке и забинтуем вас ног до головы, как ебипетские мумии. Джо глухо застонал. неловко ударившись плечом, когда машина в очередной раз подпрыгнула на кочке. Спохватившись, я включил фонарик и, открыв кожаный баул, начал ковыряться в нем, отыскивая обезболивающее. Содержимое аптечки было сплошь импортное. Ни одного знакомого ингредиента я не обнаружил. Помимо всего прочего, в отгороженном отделении баула лежал какой-то аэрозольный баллончик без маркировки и резиновая маска, похожа на общевойсковой респиратор. Прочитать мелкие надписи, выдавленные на тюбиках и пластиковых флакончиках из-за тряски, не представлялось возможных. — Тут ты, зараза! — досадливо пробормотал я. «Да — Что за Я обернулся к братскому. «Ты когда-нибудь обращался с подобной мудятиной?» Заинтересованно подавшись вперед, Братский заглянул в аптечку и воскликнул. «Почему мудятина? Это ж самый крутой штатовский медикит. Да тут только дефибриллятора нет, а так...» «Промедол тут есть?» Я протянул Братскому аптечку с фонариком. «Посмотри, надо Джошу рнуть, а то совсем загнется. «Тут кое-что покруче промедола имеется», — обрадовано пробормотал Братский, вытаскивая тот самый аэрозольный баллончик без маркировки и маску. «Это обезболивающий препарат, очень сильный. Ну, наркотик, естественно. Ну-ка, притормози», — попросил он мента. «Сейчас я ему». Мент аккуратно притормозил. Братский вдруг приложил маску к лицу, зажмурился, выронил фонарик и нажал на колпачок баллончика. Раздалось яростное шипение, струя чего-то остро пахнущего ударила мне в ноздри. — Ты чё, дурак, бра Только и успел пробормотать я. Язык мгновенно немел и шевелиться больше не пожелал. Что-то мягко надавило на мозг, Приятная тяжесть растеклась по всем членам, по каждой клеточке организма. Спать. Спать. Последняя мысль, посетившая угасающее сознание, была тривиальна и абсурдна до безобразия. Братский сволочь предал, предав в себя Я обнаружил две неприятные вещи. Наручники, сковывающие руки за спиной, И огромную кавказскую овчарку В строгом ошейнике, Которая внимательно наблюдала за мной, Без малейшего намека на дружелюбие. Вот эта псина! Вот это зубы! Берцовую кость перерубит в один момент. ты Чей пёсик? Заплетающийся языком пробормотал я. Состояние было такое, будто с вечера лупанул по кофу Димедрола. Пёсик общаться не пожелал. Презрительно посмотрел на меня, как работник вытрезвителя, наконченного алкаша, и, почеловечив, вздохнув, положил голову на лапы. Посмотревшись, я обнаружил, что лежу, на чисто вымытом дощатом полу, в небольшой комнате с низким потолком, белеными стенами и полным отсутствием мебели. Рядом с узкой дверью, почти на уровне верхнего косяка, для наркоманов верхняя поперечина дверной рамы. Небольшое зарешеченное окно, сквозь которое проникал дневной свет. «Братский пидер «И кому же ты меня сдал?» — задумчиво пробормотал я вслух. Посоображал с минуту, дождался некоторого прояснения в мыслях и обругал себя за тугоумие. «Более всего, в настоящий момент мы нужны Залимхану Аксалтакову. Отсюда и следует плясать, точнее, если как следует поразмыслить». Нужен ему только я один, и то до определенного момента. Альтернативы нет, это однозначно. Ай, как нехорошо получилось. Несмотря на изрядно помутненное сознание, в мою легко ранимую душу как-то самопроизвольно начала вползать светлая грусть. Господи, как обидно! Со слезами в голос воскликнул я и перевалился на бок, чтобы подняться. Нужно было глянуть в оконце, дабы определиться на предмет местонахождения. Кавказец поднял голову и тихо зарычал. «Ну — Ну-ну, парень! — нежно пробубнил я, пытаясь сесть. — Я мирный и страшно люблю собак. Пес вдруг встал. Приблизился ко мне вплотную и толчком мощно лапы повалил на пол. При этом угрожающе скалился, обнажив здоровенные клыки. Я замер, зажмурив глаза. В таком обкумаренном состоянии, да еще в наручниках, нечего было и мечтать о противоборстве этому чеченскому выкормушу. «Пес!» Понаблюдав за мной, некоторое время удалился на прежнее место и лег на пол. — Так вот ты какой! Пятнистый я лень! — удивленно протянул я. — Это что ж значит? Мне теперь вставать нельзя? — Зачем вставать? — раздалось откуда-то сверху. — Лежи, отдыхай. — вздрогнув я, повернул голову, за оконцем маячил фрагмент и хари до самых глаз заросшей бородой. Пес привскочил и потянулся к Харри, подобострастно виляя хвостом. — Ага, хозяин, стало быть. — Покажись весь, а? — попросил я. — Общаться хочу. Дверь тотчас же распахнулась. В проеме картинно застыл здоровенный мужелан среднего возраста в Черкесске с галунами, бахматой папахе, с ритуальным кинжалом за поясом и золоченным аксельбантом, свешивавшимся с левого плеча на грудь. А еще на поясе у него висела до дореволюционная кобура из какой-то странной кожи. В общем, киноперсонаж, да и только. Пес, радостно взвизгнув, бросился к хозяину и тяжело запрыгал рядом, пытаясь лизнуть его в нос. «Место да то!» — тихо приказал мужлан. Кавказец послушно убежал в угол и сел на пол, преданно поедая хозяина взглядом. «Вот эта собачка!» — похвалил я. «А ее что, специально натаскали на пленных?» Ну, чтобы лежали и не вставали, да? «Он барян пасот», — довольно слабый сообщил Мужлан. «Когда пастух ночь сцепит, барян должен лежать. Кто встал, он на место положит, чтобы не убегал». Пастух сказал «Охранат!» «И он охранает, понял, Блад?» «Ты хочешь сказать, что дал ему команду охранять меня, как барана на выпасе?» Несколько обескураженно уточнил я. и ему по барабану, баран это или человек, так выходит?» «Выходит так», — добродушно улыбаясь, согласился мужлан. «Это ги, здоровенный добрячок, с руками штангиста и глазами профессионального убийцы». — Можешь вставать, пастух уже насцепит, собак не будет тебе грызть. Он ласково ощерился продемонстрировав кипенно-белые зубы. — Наручники сними, а? Я мирный, — попросил я. — Все равно после вашего дихлофоса еле двигаюсь, самостоятельно не встану. «Пизды ж, дорогой!» Мужлан опять широко улыбнулся. «Вставай! Говорит, пойдем! Залимхан тебе ждет!» «Я тебе говорю, слаб я, не могу встать!» Уперся я. «Сними наручники и помоги мне подняться!» «Сами затравили какую-то херню, а теперь...» «Э-э, ты чего это?» Мужлан, не переставая скалиться, выхватил вдруг из странной кобуры здоровенный кольт и оглушительно бухнул три раза. Целись мне между ног. Пули впились в пол, в притирочку с детородным органом. Не заметив как, я мгновенно вскочил и метнулся в дальний угол комнаты. — Молодец, бляд! — похвалил мужлан, пряча кольт в кобуру — Оговорил слабый. — Настоящий джигит. Пойдем. Он развернулся и шагнул в дверной проем. — Никуда не пойду. Накуксился я и раздраженно выдал целый монолог. — Я вам нужнее, чем вы мне. Вот и пляшите теперь на цирлах. Теперь вы меня будете в жопу целовать, пока не получите то, что хотите. — Иди, передай за Залимхану, что я не потерплю, чтобы какой-то охранник, скуки ради, чесал мне яйца пулями. Пусть сам сюда идет. А тебя за плохие манеры высекут на площади. Это я тебе железно гарантирую. Давай, давай, топай. Мужлан перестал улыбаться, шагнул ко мне, ухватил за шиворот и в три приема... Выволок за порог. Мощь у него в ручищах Была просто неимоверная.